Тармоди пробормотал еще что-то и замолк, сгорая от стыда. «Нас, динозавров, мало занимает будущее», продолжал Борг, переходя на высокопарный стиль послеобеденного оратора. «И так было всегда. Наш вымерший предок Аллазавр был грубым, прожорливым хищником с дурным нравом. Его же предок — цератозавр. Это всего-навсего карликовый карнозавр. Судя по размерам его черепной коробки, он был невероятно глуп. Были, безусловно, и другие карнозавры, а до них потерянное звено. Тот древнейший предок, от которого произошли все ящеры. И четвероногие, и двуногие. «Двуногие, конечно, доминируют?» – спросил Кармоди. «Конечно. Четвероногие трицератопсы – тупоголовые твари. Но небольшое поголовье мы все же сохраняем. Добавление их мяса, кругленной бронтозаврине, делает ее необычайно вкусной. Есть и другие виды ящеров. Годрозавры, например». Могли их заметить по дороге в город Да, заметил, они пели Эти типы всегда поют Вы их тоже едите? О, небо, конечно нет Годрозавры разумны Единственные разумные существа на планете Не считая нас, тираннозавров Ваш сын сказал, что они серьезная проблема «Да, проблема», — подтвердил Борг вызывающим тоном. «В каком смысле?» «Они ленивы, а также угрюмы и грубы. Я знаю, что, говорю, у меня были слуги-годрозавры. У них нет ни самолюбия, ни инициативы. Они ни к чему не стремятся, не знают, кто их высиживал и, похоже, не очень-то и желают знать. А еще когда они говорят с вами, то никогда. Не смотрят в глаза Но они хорошо поют Возразил Кармоди Да, поют они хорошо Наши лучшие исполнители Годрозавры И на тяжелых работах Они хороши Конечно, если есть надзор Внешность их подвоет Этот утиный клюв Но от них вина Тут ничего не поделаешь А в будущем Проблема динозавров решена? Да Их раса вымерла Возможно, это и к лучшему Да, думаю, это к лучшему Кармади и Борг Беседовали несколько часов Кармади узнал, в частности Об урбанистических проблемах ящеров Лесные города Переполнялись, поскольку Все больше динозавров покидало деревни Ради удобств цивилизации за последние 50 лет крайне обострилась ситуация на дорогах. Гигантские ящеры любят скорость и гордятся быстротой своих рефлексов. Но когда несколько тысяч динозавров одновременно ломятся через лес, столкновение неизбежно. И последствия их весьма трагичны. Только представьте, два ящера по 40 тонн каждый сталкиваются на скорости 30 миль в час. Сломанные шеи сплошь и рядом. Конечно, были и другие проблемы. Переполненные города, как результат демографического взрыва. Во многих странах ящеры живут на краю города. Войны и эпидемии помогали бороться с перенаселением, но в недостаточной степени. Проблем у нас масса. Некоторые из наших лучших умов впали в отчаяние. Но я по натуре Оптимист Мы ящеры И прежде видели тяжелые времена Но сумели выстоять И новые проблемы Мы разрешим, как и прежние По-моему У нас динозавров Есть врожденное благородство Искра разума Неиссякаемая жажда жизни Не могу поверить Что все это пропадет Вы... «Выстоите!» – сказал Кармоди. Что ему еще оставалось, кроме этой джентльменской лжи? «Я знаю. Однако всегда приятно получить подтверждение. Благодарю вас за это. А сейчас, полагаю, вам надо поговорить со своими друзьями». «С какими друзьями?» – спросил Кармоди. «Я имею в виду млекопитающее, которое стоит у вас за спиной».